Второй класс. Барыги. Красный свет, проезда нет. Желтый, будь готов к пути. Учительница строго диктовала новое задание. Вторушина, ты все записала? Повтори. Анька замялась. Красный, будь готов. Головой верти больше по сторонам. Зло одернула ее Алевтина Юрьевна. Повторяю. Очень медленно она принялась снова диктовать стихотворение по слогам. «Красный свет, проезда нет. Желтый, будь готов к пути. А зеленый свет, кати». Закончив, учительница окинула взглядом класс. «Все записали». Дети завертели головами по сторонам. Каждому было интересно, кто не справился. «Я спрашиваю, все успели записать?» Алевтина Юрьевна взяла вместо указки линейку и пошла проверять по рядам. «Мякишев, что за грязь в тетрадке? А ну, покажи руки». «Ты где вымазался?» Все обернулись на сидевшего в конце ряда у окна Максимку. У него не только руки были синие, но и рот. Он разобрал ручку и высосал пасту. Учительница прямо перед ним постучала по парте своей длинной деревянной линейкой и велела ему умыться. Мякишев, довольный, что дело обошлось малым скандалом, выскочил в туалет. «Две минуты!» — крикнула ему вслед Алевтина Юрьевна. «Через две минуты пойду за тобой!» Она обошла средний ряд и двинулась по другому проходу. Заглянула в тетрадку к Лёше Симакову. Толстый, в вечно мятом пиджаке, он радостно показал учительнице тетрадку. «Правильно! В слове зеленый не стоят точки над «ё». И в слове «жёлтый» нужно писать «ё». «Исправь! Да не «е», а «ё». «Да, стирай давай!» «И нет тире! Но вы их еще не проходили!» «Молодец, Алёша! Обводи!» учительница то ли похлопала, то ли погладила Симакова по спине. «Вот как надо! Учитесь!» Алеша Симаков всегда сначала писал карандашом и только после проверки обводил буквы ручкой, а карандаш стирал. Алевтина Юрьевна требовала, чтобы так делали все остальные. Но никто не любил писать карандашами. И Алешу Симакова тоже никто не любил, кроме учительницы. Весь класс уткнулся в тетрадки. Те, кого страшная линейка уже прошла, боялись пошевелиться, чтобы не привлечь к себе внимание снова, а остальные замерли, стараясь быть незаметными. Таир Тагиров обхватил себя руками, весь как-то согнулся и распластался на парте, чтобы не зацепить с собой взгляд учительницы. Сидевшая с ним Саша, наоборот, выпрямила спину, правильно сложила руки, подняла голову и смотрела строго перед собой потому что обычно она сидела сгорбившись или развалившись в раскоряку, как говорила Алевтина Юрьевна, которая всегда ругала Сашу за осанку. Поэтому Саше, чтобы стать незаметнее, нужно было вытянуться. Таира учительница действительно не заметила, а к Саше в тетрадку заглянула. «Ну и грязь у тебя, как всегда», будто бы плюнула в нее словами учительница и пошла дальше. Саша сразу расслабилась, то есть сгорбилась и расплылась по парте. Конечно, она расстроилась. Конечно, она хотела бы сказать, что у нее все тире стоят на месте. Что вряд ли еще кто-то в их классе знает про тире. И что у Симакова от того, что он все время трет в тетради резинкой по написанным ручкой буквам, все листы грязные, а его хвалят, хотя он пишет с ошибками. Все это Саша хотела сказать, но не стала. Прошла учительница мимо. И ладно. Итак, записали? Теперь прочитайте еще раз это стихотворение про себя. Со всех сторон слышалось бормотание. Про себя почти никто читать не умел. Большинство, Саше показалось, что все, стали водить усердно по тетрадке пальцами и тихонько мямлить «Желтый, будь готов к пути, а зеленый свет коти». Только Таир читал молча. И еще не слышно было сидевшего наискосок от нее в соседнем ряду Андрея Булыгина. Его и видно не было. Вместо Андрея, который только что сидел на своем месте и записывал в тетрадку стих, оказался пустой стул. Андрей сидел под партой. Это был новенький мальчик, несадичный. Его перевели к ним в конце второй четверти. Он был такой же светловолосый, как Сережа Колпаков, но с веснушками. Андрей все время шутил, причем только с учителями. Его считали хулиганом, хотя Саша понимала, что он был самый развитой мальчик в их классе. Он быстро считал и писал. И ему на уроках было скучно. Учительница увидела, что Булыгину скучно. Она подошла к его месту и посмотрела под парту. «Ты почему не читаешь?» «Я уже прочитал». «Еще читай». «Да я выучил уже», — сказал Андрей из-под парты и повторил без запинки. «Красный свет проезда нет. Желтый — будь готов к пути. А зеленый свет — кати». «Еще повторяй», — упорно настаивала Алевтина Юрьевна. «Зачем? Я же не дурак», — равнодушно ответил снизу Булыгин. Оно ну, вылезает оттуда, бессовестный! Дневник твой где? Двойку поставлю и родителей вызову!» «За что двойку-то?» Насмешливо спросил Андрей. «За поведение!» Зло сказала учительница, стукнув ладонью о парту. И тут же затрясла рукой. Похоже, сильно ударилась. «Алевтина Юрьевна, а скажите, какое проверочное слово к слову «весна»?» Задорно спросил Булыгин. «Что?» «Вылазь оттуда!» Закричала учительница и сунула руку под парту. «Вылазь, говорю! Вы этого еще не проходили!» «Ну и что, что не проходили?» «Проверочное слово к слову весна. Весны!» «И не вылазь, а вылезай!» — серьезно сказал Булыгин. Учительница схватилась за стул, чтобы отодвинуть его и вытащить Андрея. Но тот крепко держался за ножки. Они стали перетягивать стул друг на друга. «А какое проверочное слово?» — к слову «корабль!» Уже со смехом и вызовом крикнул из темноты Булыгин. Учительница разозлилась. «Ты мне поговори еще, мерзавец! Вылазь, говорю!» Она сильнее дернула стул, но Булыгин держался крепко. «Проверочное слово — линкор, линейный корабль!» «Алевтина Юрьевна, а какое проверочное слово?» «К слову говно — говно!» Тут Булыгин не стал дожидаться ответа и сам ответил. «Говно! Слышали когда-нибудь, что говно тают? Вот!» Он вздохнул как-то устало, обреченно. Будто утомился объяснять идиотам урок и сам вылез из-под парты. Саша вся сжалась, представив, как учительница схватит сейчас Булыгина за ухо и выведет за дверь. Мальчика, который быстро считал, быстро запоминал стихи и уже знал слово «линкор», Саше было жаль. Алевтина Юрьевна широко расставила ноги, уперла руки в бока и долго цокала языком, мол, ну и ну. Видно было, что она не решалась схватить Булыгина. Наконец она наклонилась к нему, Протянула руку к его тетрадке и... И тут Саша краем глаза увидела, как в ее ранец, висевший на крючке с торца парты, лезет чья-то рука. Пальцы с обгрызенными грязными ногтями слегка приподняли и так почти открытую крышку ранца, а затем вытащили оттуда пряник. Он лежал, прикрытый газетой поверх учебников. Саша хотела съесть этот пряник на перемене, но не успела. Когда прозвенел звонок, Алевтина Юрьевна сразу вернулась в класс. Возиться с пряником было некогда. Саша бросила его в набитый ранец и лишь слегка придавила, чтобы он не выпал на уроки. Саша посмотрела на эту руку, вцепившуюся в ее пряник, на затертый край рукава, на пятно у локтя и уперлась, наконец, взглядом в костью Карташова, сидевшего рядом с Сашей только через проход. Пока все смотрели на Булыгина, он полез к прянику. А когда понял, что его заметили, растерялся. Саша снова перевела глаза на ранец. Грязная рука так там и осталась. Костя выпучил глаза и как-то даже не покраснел, а до синевы побурел. Саша тоже таращилась на него так, будто столкнулась с пьяницей ночью и не знала, что делать. Кричать она не хотела, потому что видела, как он напуган. Саше стало жаль Костю и очень за него стыдно. Бабушка рассказывала, как в войну Сестра с получки на швейной фабрике купила не мороженой, а свежей картошки. Запекла, полила подсолнечным маслом и дала бабушке с собой в школу. Бабушка стала в уголке есть, и ее сразу обступила толпа голодных мальчиков и девочек. Никто не пробовал отнять. Все с наслаждением смотрели, как она ест. Только попросили отдать потом газетку от печеной картошки. И они очень расстроились, что на газете не осталось ни капельки масла. Саша представила, что Костя такой же голодный, как те школьники. В пансионате она часто видела голодных детей. И в садике все хотели есть. В обед мало кто оставлял на тарелке кружочек жареной колбасы или пюре. Саша раньше не замечала Костю, хотя он тоже пришел в школу из садика. Как он жил, Саша не знала. Вот у Андрея Булыгина отец работал на местной ТЭЦ, а мама в милиции. Андрей выглядел сытым и никогда не доедал обед. А Костя? Саша не помнила. Она все еще раздумывала, что же делать. Костя по-прежнему смотрел на нее круглыми глазами, не выпуская из руки пряник. Саша, наконец, отвернулась и стала смотреть на Булыгина, развалившегося на стуле. Она так и не узнала, чем закончилась его стычка с Алевтиной Юрьевной. Но, судя по виду Андрея, учительница побоялась его бить. А Костю, наверное, не побоялась бы. «Скажи, Саша, что он залез к ней в ранец», учительница бы его наказала. И, может, даже ударила. Хорошо, что Саша промолчала, хотя она и хотела пряник. Но пусть лучше так. От этой мысли она даже повеселела. Ей хотелось побыстрее забыть голодного Костю, его дикие глаза, его грязные ногти и потертый рукав. Пусть ест! Саша никому не расскажет. Даже Аньке. Алевтина Юрьевна уже вернулась к доске и что-то переписывала из учебника. На ее грудь, большую обтянутую черной ангорковой кофтой, осыпался с доски мел. Все прилежно писали. Булыгин рассматривал свой учебник. Ничего интересного за его партой уже не происходило. Но Саша боялась отвести глаза. Вдруг Костя так и не убрал руку. Она по-прежнему внимательно рассматривала спину Булыгина, давая Косте время достать уже этот пряник и спрятать к себе. Она два раза досчитала в уме до тридцати и, наконец, решилась посмотреть перед собой. Костя убрал руку и даже закрыл ее ранец, и застегнул его на обе кнопки. И пряник наверняка взял. Сам он теперь тоже разглядывал спину Булыгина. Саша вздохнула. «Тебе особое приглашение нужно?» гаркнула вдруг учительница прямо над Сашиной головой. «Все записали домашнее задание, а ты сидишь кукуешь. Покажи дневник». «Ты дневник не достала!» Алевтина Юрьевна пошла по среднему ряду и медленно по слогам произнесла. Сколько раз можно повторять? Дневники в начале урока кладем на край парты. На край! Ты меня поняла? Доставай дневник. Сейчас вместо перемены будем ждать, пока ты запишешь домашнее задание. Саша полезла в ранец окоченевшими от страха руками. Они стали холодными и какими-то будто пустыми внутри. Ранец не открывался. Она с трудом расстегнула одну застежку и долго копошилась с другой, жала на нее, давила со всей силы, дергала, не могла открыть. Учительница схватила с крючка ранец, одним рывком его расстегнула и сунула Саше под нос. — Ну, где твой дневник? — Надо же, какой бардак! Вы только посмотрите! Алевтина Юрьевна подняла ранец над головой и показала всему классу его нутро. Из ранца вместе с учебниками и тетрадками сыпались какие-то крошки, счетные палочки. «Нет, вы посмотрите!» — повторила учительница с издевкой. Она заглянула в ранец и даже поворошила в нем уже пустом рукой. Прозвенел звонок. По классу тут же прокатился шорох. Все засобирались. «Я ведь ясно сказала. Сидим и ждем, пока кое-кто найдет дневник и запишет домашнее задание». Учительница поставила ранец перед Сашей, И пошла к доске, откуда удобнее было следить, чтобы ни один человек не шелохнулся. Саша мельком посмотрела по сторонам. Дети сидели растерянные и расстроенные, но беззлобные. Только Марина Нохрена показала Саше кулак. «Ну, что копаешься? Все ждут!» Учительница сложила руки на груди и нетерпеливо постукивала каблуком, под которым бринчала, напоминая голос Алевтины Юрьевны, давно уже отклеившаяся дощечка паркета. Учительница хотела что-то сказать, но в дверь заторабанили и тут же толкнули ее ногой. — Это еще что такое? — разозлилась Алевтина Юрьевна. Но в класс уже ввалилась толпа старшеклассников, совсем взрослых дяденек. — Воды нет! Всех сопляков отправляют домой! Мы остаемся в вашем кабинете! — затараторил коренастый парень с широким приплюснутым носом и почти на остриженный торчал лишь короткий ершик головой. «Это с чего это вы вдруг остаетесь в нашем кабинете?» — спросила учительница и поперла на стриженного грудью с намерением и его, и всю толпу вытолкать в коридор. «А у нас в кабинете как раз батарею прорвало, и все крыло затопило, все кабинеты!» — торжествующе ответил стриженный и пошел по рядам. Он выбрал самое лучшее место возле Роберта Жадоева, швырнул на его стул свой портфель и сменку, потом махнул остальным. «Добро! А то в столовку опоздаем!» Парни забежали в класс и стали выбирать себе места. За ними тихонько зашли девочки. Саша удивилась, что все рассаживались, как хотели. Мальчики садились с мальчиками, девочки с девочками. Маленькие послушно уступали свои места. Алевтина Юрьевна с криком «Это же безобразие!» выскочила из класса. Наверное, побежала жаловаться директору. А старшеклассники, заняв места, отправились в столовую. Рослая полная девочка с длинным хвостом, затянутым на самой макушке в форме пальмы, положила на стул Таира, такой же голубой, как у Саши, но не из крокодиловой кожи, а гладкий портфель. А Сашин стул так никто и не занял. Она неспешно собралась. Даже если бы не отправляли маленьких домой, она бы все равно не осталась после всего, что устроила учительница. Пока ее нет, надо уходить. Саша поискала глазами Аньку. За Анькиной партой, где та сидела с столиком Денисовым, теперь лежали чужие большие портфели. Анька, видимо, уже вышла. Саша собрала под партой свои счетные палочки и зачем только заставляют их с собой носить? Застегнула ранец, взяла сменку. Анька стояла у кабинета и болтала с Оксанкой. Саша почувствовала сильную обиду. Неужели та не поняла, что оскорбленную учительницей Сашу нужно поддержать? Нет, не похоже, что поняла. Анька вела себя, как ни в чем не бывало. Ну и ладно. Саша прошла мимо. «Ты куда? Сказали ведь ждать!» Окликнула ее Анька. «Значит, все же заметила». Саша вернулась к девочкам. «Я не хочу оставаться. Да и уходят все. Вон, Б целым классом в раздевалку пошли». Анька раздумывала. «А ты куда? Домой?» Саша не знала. Но домой ей, конечно, не хотелось. «Да нет», — ответила она, стараясь казаться равнодушной. Но получилось как-то нервно. А вдруг Анька с ней не пойдет? Нет, не домой. Может, погуляю? А куда погуляешь? Спросила Анька. Не знаю. Просто погуляю. Анька взяла с подоконника свой рюкзак. Мы хотим на Камчатскую пойти. В тот двор, где качели сгорели. У Саши похолодели ноги. Хотелось заплакать. Как это? Они хотят. А Саша? Плакать, конечно, не стоило. И что-то нужно было сказать. «Да, я как раз тоже собиралась посмотреть. Там, говорят, даже горка выгорела», сказала она, стараясь говорить бодрее. И про горку только сейчас придумала. Как будто она действительно собиралась. «Ну, побежали, а то училка вернется и всех в клуб поведет, чтобы по улицам-то не шарашились». Анька набросила рюкзак на плечо, схватила Сашу за руку и побежала к выходу. Саша сразу обрадовалась и забыла плакать, пока не увидела, что другой рукой Анька тащила за собой огромную Оксану Ермакову. И зачем та пойдет с ними смотреть сгоревшие качели? Ведь никогда Анька с Оксаной не дружила. Но тут Саша вспомнила, что это она бежит с ними. Неприятно. Надо что-нибудь сделать этой Оксане. Что-нибудь такое, чтобы навсегда перестала гулять с Анькой. Первый этаж уже был заполнен младшеклассниками. Да, всех отправили домой. А из того крыла, где занимались старшие, валил пар несло канализацией, и видно было, как там бегают мужчины в высоких резиновых сапогах. Возле гардероба им пришлось долго стоять в толпе. А когда подошла уже очередь, Саша вдруг потеряла номерок. Вроде бы он лежал во внешнем кармане ранца, под правой застежкой, но сейчас его там не было. Она стала лихорадочно трясти ранец, перебирала учебники, тетрадки, нашла смятую газету от пряника. Номерка не было. Наверное, Алевтина Юрьевна вытряхнула его, когда показывала классу ее ранец. «Ты мою бирку не брала?» — зачем-то спросила она Аньку. Анька только мотнула головой. Саша топталась на месте, будто надеясь найти номерок под ногами. Если вернется в класс, то упустит Аньку. Глупо будет потом догонять ее на качелях. И еще чего доброго попадется учительнице. Да и звонок только что прозвенел. Теперь у старших в их кабинете урок. Саша совсем разнервничалась. Вот уже взяла пальто Оксана, протянула свой номерок Анька и обернулась к Саше. «Давай свой!» «Говорю же, потеряла!» «Подожди!» Саша уже хотела бежать в класс, когда из-за ее плеча потянулась к Аньке рука. Знакомая рука с опухшими пальцами и грязными ногтями. Костя Карташов протягивал Аньке номерок. «Вот! Она потеряла в классе!» Он отдал металлическую бляшку и отошел. Анька взяла ее и тут же протянула гардеробщице. Однако той уже не было устойки. Маленький, совсем какой-то крошечный мальчик в неуместных для конца марта меховых кисах воспользовался заминкой и пролез вперед Аньки. Теперь пришлось ждать, пока гардеробщица найдет его теплое пальто. Наконец им выдали одежду. Сразу одеться не получилось, пришлось ждать места на скамейке. Всем нужно было надевать теплые штаны, переменить обувь. Саша долго возилась. В толстой куртке было неудобно наклоняться, натягивать гетры, застегивать липучки на сапогах. Пришлось догонять Аньку уже на улице. Она шла с Оксаной и сиплой Сашей. По фамилии ее никто не звал даже в школе, потому что у нее была смешная и неподходящая к ее большому носу и низкому сиплому голосу фамилия Соколик, Саша Соколик. Вчетвером они пошли через парк к путям. Надо было перейти широкую дорогу с машинами, перебраться через пути и потом взять немного правее, в противоположную от дома сторону. Они дождались, пока проедут машины, и побежали. Старушка в пушистой шаре поверх облезлого пальто закричала им с тротуара и замахала клюкой в сторону перехода. Они рассмеялись и побежали через железнодорожные пути. Потом перелезли две трубы теплотрассы и дворами, мимо двухэтажных бараков, вышли на пустырь, за которым, если двигаться к реке, начиналась свалка. Но им нужно было обойти пустырь с другой стороны. Там, во дворе последнего на лесобазе, давно уже покосившегося дома на несколько квартир, стоял такой же, как возле Сашиного пансионата, деревянный городок. Он сгорел в выходные, пожар было видно даже с реки. И теперь все дети хотели посмотреть на обуглившиеся качели. Хорошо, что младшеклассников отпустили пораньше. Обычно они возвращались из школы в пять. В это время уже падали на лесобазу тревожные промозглые сумерки, и ходить за пустырь было страшно. А сейчас только где-то три часа, да и девочек много. Саша почти не боялась. Она шла чуть позади. Оксанка и сиплая Саша держали Аньку за руки. Толстая Оксанка рассказывала, что брат ушел в армию, и теперь вся комната будет ее. Они жили в деревянном многоквартирном доме. У них было две комнаты. Ермаковой повезло, хотя она свою комнату и не заслужила. Саша считала ее не просто глупой, а тупой, потому что та училась на тройке. Не могла нормально читать даже по слогам и уже пробовала курить. Она была плотная и круглая, с крупным лицом, маленькими глазками и с вечно прицепленным на грязные, небрежно обрезанные волосы ободком. Она походила на Алешу Симакова, только тот не был злым. А Оксанка была. Сейчас, например, когда она шла с Анькой за руку и звала ее приходить к ней играть в отдельной комнате с Барби и Кеном, она часто оборачивалась и со злобным торжеством посматривала на Сашу. Грустно, конечно, что Аньке весело с этой дурой, но Саша делала вид, что глазеет по сторонам. Тем более, что смотреть было интересно. Городок и впрямь весь выгорел. Остались только железные столбы откачались цепями, скелет карусели, И горка, на которую нельзя было залезть, потому что ступеньки действительно сгорели. Чуть поодаль стояли почерневшие от Гарри деревянные фигуры. Дед с обгоревшей бородой и мешком. Чумазая бабка, внучка, колобок, волк и целых три грибка. Колобок превратился в полумесяц, будто волк откусил половину. У самого волка почернели морда и выгорела середина спины. Остались две половинки, каждая на двух ножках. Саша хихикнула, когда их увидела. Оксанка взглянула на нее с ненавистью и забралась на половину волка со стороны головы. Получилось смешно. Вместо мощной шеи и спины волка — толстая Оксанка. А сзади усела сиплая Саша. Они стали изображать наездниц. «Смотри!» — захохотала Анька. «Как два ковбоя! Давайте вы будете скакать, как ковбои!» Она подбежала к девочкам, встала между ними, уперлась в ту и другую руками и начала их как бы раскачивать. Сиплая Саша сразу стала подыгрывать и подскакивать, а Оксанка не поняла. «Кто такие ковбои?» «Не знаю, но мальчишки во дворе показывают их вот так». Сиплая Саша сделала вид, что взяла свою половину волка за вожжи. Оксана присмотрелась и повторила. «Вот так, вот так, иго-го!» Анька хохотала. Саша пошла смотреть пожарище. Оказалось, что уцелели качели, Самые маленькие, на одного человека. Они были сделаны из металла, выгорела только сидушка. Саша краем мешка от сменки протерла железную раму сидения, чтобы совсем уж не испачкаться сажей, и села. Качели очень плавно закачались, хотя до пожара скрипели и едва двигались. Саша стала все сильнее раскачиваться и быстро взлетела наверх, отчего даже испугалась. Тут ее увидела Анька. — О, смотрите, я тоже хочу. Давай вместе. Саша серьезно посмотрела на Аньку, сильно раскачалась и, налетая на нее, крикнула. «Нет! Чего это?» – спросила, улыбаясь Анька, и резко остановила качели на полном ходу. Она пристроилась рядом, спиной к спине. Каждая теперь сидела на своей узкой железной трубе, и каждая старалась раскачиваться в свою сторону, отчего качели почти не двигались. Анька обернулась к Оксанке. «Ну, помоги, что ли?» Та спрыгнула с волка и прибежала их раскачивать. Зад у нее был вымазан черным. Давай сильнее, еще сильнее! кричала Анька и визжала. Все же взмывать вверх на металлической жердочке даже ей было страшно. Оксанка пыхтела, однако старательно двигала качели туда-сюда. Видно было, что она сама хотела покачаться, но боялась не влезть, или не понравиться Аньке. Что-то странное было в желании девочек ей угождать. Но Саша решила не думать, почему другие девочки крутятся вокруг ее подруги. Они стали подлетать так высоко, что Оксанке приходилось на время выпускать из рук раму. Саша даже испугалась и хотела попросить остановиться, как вдруг Анька завизжала. Сиплая Саша бросила качели и побежала прочь, за ней кинулась Оксанка. Саша не понимала, в чем дело, надо было остановиться. Она попыталась достать до земли ногами и затормозить. Но качели еще очень сильно раскачивались, было страшно выставить ногу. Анька тоже старалась остановиться и тоже боялась. «Что такое? Что случилось?» Саша поняла, что девочки убежали от чего-то или кого-то за ее спиной. Но спина Аньки и металлическая рама мешали ей обернуться. Она только повторяла. «Ну что там?» Анька проорала. «Бомжи!» «Кто?» Саша никогда не слышала этого слова. «Ну, бомжи! Бездомные!» «А -а -а закричала Саша. Тут же дотянулась двумя ногами до земли и затормозила. Качели резко остановились. Саша вылезла через низ и побежала вперед. Сменка! Забыла ведь сменку и ранец! Она повернулась назад к качелям и увидела вдалеке каких-то грязных людей, будто одетых в несколько курток. Растерявшаяся Саша не могла найти свои вещи. Анька все еще качалась. Дай руку! На Аньке была еще более толстая куртка. Ей нелегко было выскользнуть из качелей, пока те полностью не остановятся. Саша, надев на плечо ранец и схватив сменку, решила бежать. Но еще сильнее бездомных испугалась. А вдруг Анька ее не простит? Она видела, что та почему-то не может достать ногами до земли, хотя они у нее были длиннее Сашиных. Да она застряла! Из рамы торчал железный штырь, на который раньше крепилась сидушка. За него-то Анька и зацепилась курткой. Саша остановила наконец качели, Анька сразу попыталась спрыгнуть. «Да подожди ты! Смотри!» Саша переживала, что Анька сейчас порвёт свою красивую дорогую Аляску, единственную в классе. Она дернула её со всей силы назад и сняла куртку со штыря. Анька выскользнула из качелей, а бездомные были уже совсем близко. Один из них держал в руке огромный мешок, как из-под сахара. «Чё стоим-то? Побежали!» крикнула Анька, но они почему-то встали и замерли. «Да побежали!» Дернула ее Анька со всей силы. Саша кинулась за ней следом, но запнулась об Анькин рюкзак. Подхватила его, прижала одной рукой к груди, а другой стала размахивать, чтобы ускориться. Попала ногами в какую-то жижу. Наверное, здесь трубы пролегали под асфальтом. Снег подтаял. Саша чувствовала, как захлюпала ледяная грязь в сапоге. Так пожиже пришлось бежать дальше. Наконец они обогнули пустырь, остановились во дворе, где лежали дрова. Оксанки с сиплой Сашей уже не было. Анька уперлась руками в нижние бревна и стало тяжело хватать ртом воздух, как бегуны на финише. Потом села на бревно и отвалилась на спину. Казалось, она сейчас заснет. «Ой, а рюкзак-то мой! Рюкзак-то!» Она заквахтала и смешно захлопала руками по бокам. «Да вот он!» — с чувством отмещения сказала Саша. Снимая с руки Анькин новенький рюкзак с мордочками серо-белого кота и веселой коричневой мышки. Оксанка убежала, а Саша не только не бросила Аньку, но и тащила на себе ее вещи. Анька обрадовалась, схватила рюкзак и достала из внутреннего кармана жвачку. «Хочешь?» «Конечно, Саша хотела». Анька всегда угощала ее жвачками, когда родители их привозили. У нее была целая коробка жвачек с машинками на вкладышах. Когда Ира в первый раз приехала из Германии, она тоже привезла Саше жвачки с машинками. И еще целый чемодан сладостей. Саша тогда делилась с Анькой. Они съели вдвоем почти все, после чего обе пошли лечить зубы. Но тот чемодан давно опустел. И теперь они жевали Аньки на жвачке. — Только вкладыш мне, — строго сказала Анька. — А то потеряешь. У меня уже вот такая стопка. Потом на наши поменяем. Саша послушно отдала вкладыш с черной машиной. Анька считала, что эти вкладыши они смогут обменять позже на картинки, которые собирали. Их любимая жвачка называлась «Love is». Саша уже знала, что это на английском. Ира тоже привозила такие жвачки. Теперь и Анькины родители стали покупать их в Турции и Польше, но редко. На лесобазе очень мало детей жевали жвачки, поэтому меняться вкладышами особо было не с кем. Но Анькин папа сказал, что скоро у всех детей будут жвачки, потому что их станут продавать в магазине. Они, дядя Валя, не очень-то поверили, но Анька вкладыши копила. А Саша ей без сожаления отдавала. Менять машинки на разные истории с мальчиком и девочкой все равно было неукова. кого. А сохранить вкладыши Саша, пожалуй, не могла бы. У нее всегда все мялось и портилось. Она протянула Аньке вкладыш с машинкой, а жвачку переложила в другую руку молочного цвета с тремя ребрами и двумя впадинами. Жвачка пахла вялеными бананами и чем-то еще. Саша медленно слезнула ее с руки, ощутив ее приятную шероховатость и сладкую тяжесть. Ласково она прижала жвачку к небу. Вкус расплылся по всему рту, и брусок немного размяк. Саша поставила ее ребром на нижние зубы и с наслаждением раздавила. Вместе со слюной из жвачки прыснул веселый вкус непонятных фруктов. Хоть теперь жвачки и не были для них такой уж редкостью, но это все равно было для Саши праздником. Потому что с тех пор, как они съели привезенные Ирой из Германии сладости, жвачками ее только угощали. И она не знала, случится ли это в следующий раз. Можно было, конечно, и у Аньки спрашивать. Но Саша стеснялась. Бабушка считала, что стыдно любить вкусную еду. Тем более в гостях. И Саша делала вид, что не любит. Но сейчас она свою, теперь уже ее. Жвачку любила. И не спеша перекатывала во рту, лишь изредка сжимая зубами. Жевать будет, когда из ставшего уже комком брусочка выйдет основной вкус. Они сидели на нижнем и самом широком бревне, откинувшись назад, как на диване. Ранец, рюкзак и сменку бросили рядом. Саша молча жевала. Анька пробовала надувать из своей жвачки пузыри. Но ничего не получалось. Надо было еще немножко пожевать. «Куда пойдем потом?» Спросила она Сашу после очередной попытки надуть пузырь. Не знаю, вообще-то я есть хочу, честно сказала Саша. Надо было в столовую-то пойти, а теперь придется с бабой Тони сидеть. Натолкет картошки с молоком и луком. Бе! -е -е. Саша не могла сдержать отвращения, хотя и неприлично так говорить про бабу Тоню. Они надолго замолчали. Слышно только было, как у Аньки тихонько лопаются маленькие пузыри. Ну так к бабе Тони пойдем? Она снова открыла рот, просунула меж губ кончик языка с натянутой на него тонким слоем жвачкой и надула первый небольшой пузырек, который тут же лопнул с глухим, едва слышным звуком. Так лопаются пузыри у свежих карасей, когда их чистят. «Вообще-то она не бабушка моя, а прабабушка. Баба Тоня-то». Но не могу же я говорить про баба Тоня!» Анька снова надула пузырь, теперь уже побольше. «Я знаю. Это баба Клавы, мама. А баба Клава — тетя Лены». Саша тоже сделала из жвачки большой пузырь. «Не-а, это папина бабушка». Анька в ответ надула совсем уже огромный шар и сама хлопнула по нему рукой. Шар громко лопнул. «А где папина мама?» Саша искренне удивилась. Бабу Тоню, которая жила в закутке вместе с Женей, она всегда считала бабушкой Анькиной мамы. «Папина-то?» «Никогда не видела ее». Говорят, она еще давным-давно гомонок потеряла. Пошла его ночью искать на улицу и пропала. А в гаманке все деньги были и путевка в санаторий. Саша удивилась. «Это на лесобазе?» Она не могла поверить, что даже у них можно выйти на улицу ночью за потерянным кошельком и никогда не вернуться. пропало то «Вон там, на ММС». Анька показала куда-то неопределенно за спину. «А что это такое ММС?» спросила настороженно Саша. «Ну, это район такой. Там вообще страшно. Еще хуже, чем на лесобазе». «И ты там была?» Саша не могла поверить, что Анька вообще куда-то без нее ездила. Тем более в такое ужасное место. «Не, мне папа рассказывал». «Хорошо, что Анька там не была». Ей хотелось верить, что дальше всех по Тюмени ездила она. На дом обороны, где им дадут квартиру. Они с мамой иногда ездили в выходной на трех автобусах смотреть, как строится дом с их квартирой. Это очень далеко. «Смотри, смотри, там кто-то есть». Закричала вдруг Анька и полезла между бревен, туда, где они всегда прятали свои секретики. Саша тоже заглянула в темную дыру, где Анька шарудила рукой. Ничего не было видно. Саша заглянула глубже. «Нет, ничего». «Дай я!» Кс, кс. Анька глубже сунула руку в темную дыру и оттуда заорал кот. Она долго приманивала его, потом в дыру полезла Саша. Кот пятился от них все дальше, в полость между сваленными бревнами, которая на другом конце кучи превращалась уже в щель. «Надо его палкой потыкать, он с той стороны и вылезет», — радостно предложила Анька. Она решила отломать от Ивы пруд, но он никак не отрывался. Саша обошла дрова и проверила. С другой стороны коту не выбраться. «Не надо его палкой, он там может застрять. Или на него бревна повалятся». Анька бросила теребить Иву и тоже осмотрела дрова со всех сторон. Да, загонять кота в самое узкое место было опасно. Но он ведь сам к нам не выйдет. Анька обиделась и на кота, и на бревна, и на щель в них. Не выйдет и что? Серьезно спросила Саша. Ты котов не видела? Давай мы ему здесь лежанку сделаем, чтобы тепло было. Когда мы уйдем, он тут ляжет, а мы пойдем ко мне Василису смотреть. Вот бы Люсю твою найти. Неужели, как она с балкона убежала, так ее никто и не видел? Спросила Анька. Неа! Мы ее искали, искали. Мама даже на крышу лазила. Танька Коромина говорит, что видела потом нашу Люсю во дворе последнего дома. Мы там все обошли. Я хотела потом еще раз пойти, но мама сказала, что уже год прошел, и не найдется Люся. Может, и не надо ее искать. Если найдется, как у вас Люся с Василисой будет жить? Она же ее убьет, рассудила Анька. Люся была злой кошкой и кусала даже Сашу и ее маму. Только Аньку никогда не кусала и не рычала на нее. Новую кошку Василису Люся бы сразу убила. Да и чем их кормить? Когда они купили Василису на рынке, бабушка ругалась, говоря, что им не прокормить новую кошку и что Люся правильно ушла от такой голодухи. Давай ему из веток сделаем лежанку, а сверху постелим вату, смотри. Саша показала навалявшийся тут же полосатый матрац. Давай, давай! радостно заверещала Анька и побежала доставать вату. Саша обламывала с ивы самые тонкие сухие ветки и видела, что матрац Аньке не давался. Она не могла разорвать толстую заляпанную ткань в бело-голубую полоску. «Подожди!» — крикнула она, сложила обломанные ветки в нишу в бревнах и достала из ранца металлическую линейку. «Вот! Сейчас быстренько его вспорим!» Линейка с заострившимися от старости краями легко вошла под обшивку матраца. Внутри оказалась влажная, серо-коричневая, с синими красными и желтыми вкраплениями вата. Анька надела варежки и стала выгребать из матраса грязную пеструю массу. А Саша собрала еще немного веток. Вскоре в дыре между бревнами получилось уютное гнездо. Кот, правда, так и не выходил. У меня колбаса есть, вспомнила вдруг Анька. Она достала из рюкзака завернутые в салфетку два кружка колбасы. Это ей иногда давали в школу бутерброд. Колбасу она не любила и съедала только хлеб. Один кружок она положила на ватную лежанку. Кс! -с -с прокричала она и помахала коту вторым кружком. «Вот бы эту колбасу Карташову отдать!» — почему-то подумала Саша. «Бабушка говорит, что на прянике далеко не уедешь. Колбаса — другое дело». Но как предложить Кости колбасу? Не может Жанька подойти к нему и сказать, «Смотри, я тут хлеб от бутерброда съела, а колбаса осталась». Позвала теперь кота и Саша, засунув голову в нишу с лежанкой. «Ай!» – закричала Анька. «Что такое?» «Укусил! Укусил пирозит!» Слово «паразит» она тоже произносила, как баба Тоня. «Ну-ка покажи!» – взяла ее за руку Саша, проверяя, нет ли крови. «Кровь была!» «Пойдем ко мне, надо зеленкой обработать». «А у тебя есть?» «Вот зеленки у нас? Завались!» «Пойдем, пока не стемнело, а то на этаже света нет». «Как я потом домой спущусь?» забеспокоилась Анька. Хоть ей не хотелось сидеть с бабой Тони и есть картошку с луком, идти одной по вечернему пансионату она не хотела еще больше. «А у меня баба сегодня рано придет. У них в гостинице будут тараканов травить». СС приезжает. «Какая СС?» «Ну, которые тараканов крыс травят». Звонят к людям домой в гостинице, школы, спрашивают, «Мыши, крысы, тараканы есть?» «Если у кого есть, то приезжают травить», объяснила Саша. Так СС же в фильмах про войну было. И бабу Тоню молодую СС заставляла камни в железных тележках возить, когда ее угнали к немцам. Вспомнила Анька и как-то вопросительно недоверчиво посмотрела на Сашу. Обе привыкли, что Саша всегда все знает. А тут какая-то глупость. Когда у Аньки появился видеомагнитофон и много кассет, они днями с бабой Тони смотрели мультики или фильмы про войну. В них всегда показывали СС. «Красивых светловолосых мужчин в шинелях». «Да, какая-то глупость получается». Саша решила потянуть время, чтобы как-то выкрутиться. «А они ее откуда угнали камни таскать?» спросила Саша, хотя и сама знала, что из Польши. Анька задумалась и потом неуверенно посмотрела на Сашу. «Так из Польши поди». «Да, из Польши». «А потом, получается, назад-то ее в Белоруссию пригнали». «Да, действительно, получается, какая-то ерунда с этой СС». «Ну, конечно. Раньше они над людьми издевались, а потом их заставили всех отпустить и самих заставили теперь работать, крыс травить и тараканов. Наверное», – неуверенно сказала Саша. Но Анька поверила. «Точно! Помнишь, мы смотрели кино про близнецов? Они же там детей травили! Точно!» Саша была рада замять разговор. И про Белоруссию тоже не стала уточнять. «Дома она, конечно, спросит бабушку почему у них СС, а не жек тараканов травит. И у дяди Вали спросит, как это бабу Тоню немцы из Польши угнали, вернули в Белоруссию, а там ее сестра и соседи ждали. Всю деревню, что ли, к ним в Белоруссию отправили? Она еще раз посмотрела на Анькин укус. Кровь не текла. На указательном пальце так и осталась пара выступивших капель. «Пойдем», спросила она Аньку и заглянула напоследок в кошачье логово. Там за лежанкой злобно урчал кот доедая второй кусок колбасы и, вероятно, думая, что Саша хочет эту колбасу забрать. И зачем они только стали вообще ему домик делать? Пусть бы себе мерз на бревнах раз такой вредный. пойдем вдруг он заразный, надо помазать палец», — повторила она и первая пошла из двора. «Думаешь, заразный?» — встревожила Сянька. «Это ведь только собаки бешенством болеют». Саша не знала, болеют ли кошки бешенством. «И что такое бешенство?» Ей не разрешали гладить собак, потому что они могут быть бешеными. Про кошек никто никогда так не говорил. Зато они чумкой болеют. Анька сразу сникла, взяла рюкзак и пошла за Сашей, вытягивая раненую руку вперед, будто боясь саму себя ею задеть.